Глава 5. Ещё на входе в школу Аня почувствовала внимание, направленное на себя. Она старалась ни на кого не смотреть, но всё равно замечала перешёптывания по углам и любопытные взгляды. В вестибюле к ней подошла одна из старшеклассниц. "Это ты тут одноклассницу паризала?" спросила она. "Нет", соврала Аня. Ей было не уютно от такого внимания. Ты что, малолетка оборзела? Возмутилась старшеклассница. Я дура по-твоему? Я знаю, что это ты. Я её не резала, это случайно вышло. А, ты задне включаешь, поняла старшеклассница. Это не прокатит. Я о семку хорошо знаю, раньше с её сеструхой училась, она тебе не простит. Аня не знала, что ответить, и промолчала. Ладно, топый, малолетка, сказала старшеклассница. Будем наслаждаться этим цирком издалека. С неприятным, годливым чувством Аня поднялась по лестнице к кабинету, где должен был начаться первый урок. В классе уже все расселись по местам, и ей снова пришлось оказаться в прицеле любопытных глаз. Она постаралась невозмутимо пройти на своё место, сесть, достать учебник и тетрадь, но когда вошла учительница, Аня тут же снова оказалась у доски. Иванова удивилась учительница. "Я сейчас, Александра Борисовна. Я прошу минуту внимания", обратилась она к классу, который и так весь притих. "Вы, наверное, знаете про инцидент, который произошёл у нас с Семакиной". "Знаем, знаем", крикнул задний парты рыжиков. "Что, на этот раз пистолет притащила?" Класс дружным хохотом поддержал шутку. "Я Запнулась Аня, но быстро собралась. Я хотела извиниться перед Симакиной за то, что случайно порезала ей руку. Я этого не хотела. Весь класс уставился на Симакину. "И что, ты думаешь, что это всё?" грозно спросила пострадавшая одноклассница. "Ты ещё ответишь за это". "Смотри, Симакина", заржал Рыжиков, "а то она в следующий раз топор притащит". «Я сама что-нибудь притащу!» — огрызнулась одноклассница и перевела свой негатив на Иванову. «Что ты выперлась? Думаешь, извинилась и все закончится? Хрен тебе!» «Девочки, девочки!» — забеспокоилась учительница. «Начался урок. Давайте все по местам!» Аня пожала плечами и прошла к своему месту. Трудную миссию она выполнила. «А что там, кто думает на ее счет? Совершенно не важно!» Дальше уроки пошли своим чередом. Одноклассницы на Иванову ещё бросали взгляды, но уже не так откровенно. Все, кроме компании задир во главе с Кузнецовой и Семакиной, которые с угрозой поглядывали на Аню и постоянно о чём-то шептались. И когда закончился последний урок, стало понятно, о чём. Э, малолетка, позвал Аню незнакомый старшеклассник, когда она уже вышла из школы. Что? — насторожилась Иванова. «Пойди сюда!» — вальяжно махнув рукой, приказал парень. «Тебе надо, ты иди!» — огрызнулась Аня. «Борзая!» — усмыхнулся парень и переглянулся с кем-то у себя за спиной. Только тут Иванова увидела компанию задир, которые вместе с утренней старшеклассницей стояли на крыльце и наблюдали за разворачивающимся конфликтом. «Откуда?» Ты новенькая, себя ведёшь неправильно, заявил старшеклассник, подступая ближе. Придётся тебя поучить манерам. Почему-то стало очень страшно. Здоровый бугай совершенно недвусмысленно угрожал Ане, и хотя она и понимала, что на территории школы ей нечего бояться, решила не ждать развития ситуации и молча развернулась, чтобы уйти. Но парень не дал ей сделать этого. Он схватил Иванову за рюкзак и потянул к себе. От неожиданности Аня потеряла равновесие и плюхнулась на асфальт. На крыльце противно захихикали под певалы. — Ты куда собралась? — крикнул старшеклассник, нависая над Ивановой. — С тобой люди разговаривают. Аня почувствовала, как от злости и обиды у нее выступили слезы на глазах. В отчаянии она попыталась быстро подняться, Но парень ей не дал этого сделать. Тогда она со всей силы, на какой была способна, ударила его ногой по голени, от чего старшеклассник взвыл и в ответ с размаху треснул её ещё сидящую на дорожке по голове. Что здесь происходит? раздался голос мужчины. Из окна школы показалась седая глава завуча. Кузнецов, немедленно отойди от девочки. Ты как себя ведёшь? Да она бешеная, прыгая от боли на одной ноге, ответил подросток. Аня вскочила с асфальта и побежала домой. Идиотская школа, тупые одноклассницы. Проклятый мир. Её душили слёзы обиды. Ей хотелось кричать и плакать, закрыться дома и больше никогда не выходить на улицу. Но и в квартире она не могла найти себе места. Всё клокотало в груди: обида, несправедливость, злость. Не хотелось есть, смотреть фильмы, читать и жалеть себя, лежа на диване в наушниках. Мама еще на работе, а звонить или писать кому-то не хотелось. Чертов Курск. Дома бы она уже умотала к подруге и выговорилась, наконец. А здесь... Аня вдруг вспомнила про андроида. Почему нет? Хотя бы одна живая душа. И если даже и не живая, так даже лучше. Ненавижу людей, пробормотала Аня и отправилась в подвал. Юра всё так же встретил её осторожно, но не стал прятаться за дверью. "Узнаю тебя по шагам", сказал он. "Моя сенсорика, оказывается, такое умеет". Блеск. Дело на восхитилась Аня и плюхнулась на кушетку. "Что-то случилось?" тот Та там. Иванованя определённо махнула рукой. В школе проблемы. Повздорила с учителем. Если бы я недавно перевелась и сразу умудрилась поссориться с местной шпаной. Тебя обижают? Так, пожала плечами Аня. Не хочу об этом. Лучше расскажи, что ты там в сети нарыл. Помог тебе мой телефон. Тут такая история, сказал Юра и достал Анин гаджет с одной из книжных полок. Я им почти не пользовался, но благодаря ему смог подключиться к интернету. Так что всё равно спасибо. Андроид передал девочке устройство. Да не за что, забирай телефон, сказала Аня. Значит, ты подключился к нашему вай-фаю? Вообще-то нет. Я нашёл точку с более стабильным сигналом, но благодаря твоей помощи понял, как это сделать. У меня, как выяснилось, есть возможность использовать виртуальный интерфейс. Это как в VR очках, что ли? Наверное. Я буквально вижу рабочий стол перед собой и могу с ним взаимодействовать мысленно. Круто. Вот бы мне так. И что? Я не смог найти изображение, которое соответствовало бы моему облику. Это плохая новость, но есть и хорошая. Ни в каких системах нет ориентировок на мой портрет, а значит, я могу относительно безопасно передвигаться по улице. Вообще-то, да, задумчиво проговорила Аня. Если бы ты не стал поднимать тяжёлые предметы, я бы и не догадалась, что ты робот. Разве что мимику надо подправить, она у тебя слишком резкая. Это я могу, обрадовался Юра. Сейчас, смотри. Юра нахмурился, а затем очень мило улыбнулся. Ух ты! сказала Аня. Прям человек, даже симпатичный. То есть, покраснела она. Я хотела сказать, что лицо у тебя приятное становится. Спасибо, снова улыбнулся андроид. Ты мне здорово помогаешь ориентироваться. Да и вообще, Если я могу в ответ тебе чем-то помочь, только скажи. Ты чем-то можешь? Снова загрустила Иванова, и вдруг её лицо рассвело. "Слушай", сказала Аня. "А ты ведь можешь пойти со мной в школу. Скажу, что ты мой". Она снова покраснела. "Друг. Все увидят, какой ты здоровый, и больше не будут ко мне лезть". Разумно ли это? засомневался Юра. Я ведь не знаю, кто и зачем меня ищет. А если я стану участником конфликта, то наверняка попадусь на глаза. Не будет никакого конфликта, отрицательно покачала головой Аня. Просто проводишь меня и всё. Ну, может, ещё заберёшь. Тут до школы два шага. Тебя никто и не увидит из взрослых. А если увидит, И что? Какова вероятность, что те, кто тебя ищет, окажутся в том же месте и в то же время, что и ты? Вероятность крайне незначительная, прикинул Юра. Вот видишь? И всё равно, мне кажется, и это плохой идеей влезать в конфликт школьников, это как минимум глупо. Для этого есть родители, педагоги, директор, полиция в конце концов. В вашем возрасте поступки трудно оценить, а они вполне могут иметь последствия. Сражаться со школьником всё равно, что с камикадзе, увешанным взрывчаткой. Мало того, что сам убьётся, так ещё и всех вокруг на тот след отправит. Не надо ни с кем сражаться, просто пройти рядом. К тому же, один из участников Аня дотронулась до плеча потёртого резким рывком лямки рюкзака. Совсем уже не ребёнок. Он большой, в 11-м учится. Брат там одной. Всё равно я не думаю, что это хорошая идея. Ну и зачем тогда предлагал мне помощь? Вот я тебе конкретно говорю, чем помочь. Проводить девочку в школу, чтобы её не обидели по дороге. Это не совсем то, о чём ты просишь, усмехнулся Юра. Но подачу я оценил. Хорошо, пойдём. Куда? В школу. С ума сошёл. Я только оттуда. Завтра пойдём. Сегодня можешь набраться сил и храбрости. Не был бы ты роботом, угостила бы сладким напитком. А я бы тогда добыл для тебя кулёк от рубей с булавками. Всё-таки странный ты робот, пожала плечами Аня. Гудвин, знаешь, самое интересное, что я даже помню, как его читал. Какие картинки были? Гладкую обложку. «Ты чего?» – испугалась Иванова, заметив, что Юра завис. «Я помню гладкую обложку», – сказал он. «Понимаешь, что это значит?» «Что ты любишь читать бумажные книги?» «Что у меня были настоящие пальцы, которые могли почувствовать структуру бумаги». «А-а-а-а!» – поняла Аня. То есть ты не всегда был роботом. Да, очевидно. Раз у меня остались тактильные воспоминания, значит, у меня были настоящие человеческие руки. Или тебе просто загрузили чужую память, продолжила мысль Аня. А такое разве возможно? спросил андроид Юра, который прячится в подвале. В наше время чего только не возможно. Ещё древние говорили, мол, Есть в мире много такого, что и не снилось кому-то там. Я вот думаю, может, мне стоит поискать следы того, кем бы я мог быть. Ну, если я был живым, то наверняка жил в этом городе, ходил в школу, гулял с друзьями. Может, если я смогу найти знакомые места? Это ещё один повод пойти меня провожать. Вдруг ты учился в той же школе, что и я сейчас? Может быть, Даже в одном классе с этим Аня скривилась Кузнецовым. Это мало вероятно. Обычно школьная округа хорошо известна ученикам, но мысль правильная. Картинки в сети не имеют достаточного объёма, а живая прогулка может навести на след. А я о чём? Ладно, сиди, готовься к выходу в свет, а я завтра перед школой зайду. Ты уходишь? Всё ещё пребывая в задумчивости, спросил Юра: "Пора, а то мама с работы вернётся, много вопросов будет. Ещё не хватало, чтобы она меня застукала, выходящий из подвала. Она и так уже после истории с ножом не весть что про меня думает".